Глава 19. в поисках подземного дворца. р а з д е л я й власть в у й мудрые правила, но объединяя и н а п р а в л я й еще лучше. Иоганн Вольфганг фон Гёте. Нам повезло. Отряд, который я лишил управления, руководил остальными, и на время это дезориентировало противника. Спецназовцы под моим прикрытием быстро добрались до места, где прятались мои п с о н ы и Изабела. Но как только мы укрылись на первом этаже высотки, в нашу сторону выдвинулись несколько вооруженных отрядов численностью около шестисот человек. С таким количеством нападающих нам было затруднительно справиться, поэтому я принял решение отступить и попробовать обойти их по большому кругу. Поэтому я сразу же отдал приказ о б о т х о д е Я применил такой же способ движения сквозь з д а н и я как и до этого, просто прожигая перегородки в здании в нужном нам направлении. При этом выставляя мины ловушки в тех местах, где мы проходили. Нам довольно быстро удалось оторваться от преследования, но у меня создалось впечатление, что нам это просто позволили. Поэтому на подходе к месту крушения корабля дроидов я опять отправился на разведку. Когда я добрался до места крушения, то застал только его последствия. Ни дроидов, ни следов нападавших я не нашел, но зато я смог засечь с д е с я т о к замаскированных дроидов в местах нашего возможного прохода. А в ближайшем подвале около сотни неизвестных мне дроидов явно военного назначения, вооруженных мощными орудиями. Саваться в подготовленную для нас ловушку мы не стали. Поэтому, изучив имеющуюся карту подземных сооружений, я решил продвигаться к императорскому дворцу по подземным уровням. Под поверхностью планеты располагался огромный город. Первые десять ярусов представляли собой гигантские постройки по 30 метров высотой, с широкими улицами и проспектами. Десятиэтажные здания упирались своими крышами в верхние уровни, а между ними раскинулись проспекты и парки с живыми растениями. После десяти жилых уровней располагались промышленные уровни и уровни для малоимущих слоев населения. Большинство технических сооружений искусно маскировались, а потолки между у р о в н е й прикрывались качественными голограммами, которые создавали ощущение открытого пространства. Многие жители никогда не поднимались на поверхность, предпочитая жить в подземных городах. Уровень осадков и ультрафиолета контролировался искусственно, как и многие другие параметры. Жизнь внутри этих уровней была строго ограничена по сословному положению и статусу гражданина. Доступ на поверхность имели только жители двух верхних ярусов, а на остальных уровнях проводилась пропаганда вреда от нахождения на поверхности планеты. Создавалось впечатление, что все люди, живущие в подземных городах, являлись обслуживающим персоналом для живших на поверхности аристократов. Теперь мне становилось понятно нежелание людей переселяться на другие планеты в условия, сильно отличающиеся от привычных им. Это и сыграло с ними злую шутку. Теперь планета, оторванная от всех коммуникаций, медленно умирала, погребая под собой своих жителей. В каком состоянии сейчас находятся уровни и поддерживаются ли там полноценные условия, мы не знали. Для проникновения внутрь я выбрал ближайший лифт и, пройдя пустующий пост досмотра, состоящий из рядов смотровых кабинок, оборудованных всевозможной электроникой, просто подошел к терминалу и, используя старые коды имперской безопасности, вызвал лифт на наш уровень. При этом доступ через нейросеть был заблокирован. И мне не удалось его подключить даже через ручной интерком. Коды сработали, и перед нами раскрылись двери огромного лифта размерами с небольшое футбольное поле. Одна из стен медленно ушла в пол, предоставив нам доступ внутрь, и мы прошли к одинокому терминалу, висящему в метре от пола. На нем я ввел тот же код доступа, и передо мной всплыло меню управления. Этот лифт имел доступ только на пять нижних ярусов, и нам требовалось сделать пересадку на одном из таможенных постов, перейдя буквально через дорогу в соседнее здание пятого яруса. Задумавшись на несколько секунд, я дал команду соорудить небольшое укрытие в углу лифта, которое сможет нас скрыть в случае неприятного сюрприза, который может нас поджидать снизу. Я попробовал получить доступ к камерам слежения на нижних ярусах. Но все они оказались выведены из строя. Покопавшись в настройках, я выяснил, что лифт ограничен в движении на ярусы ниже пятого искусственно, и произошло это примерно с м е с я ц назад. Мы дружно натаскали элементы мебели и крупных элементов декора, создав импровизированную баррикаду с двух сторон, так как лифт мог открываться с противоположной стороны. А неожиданности мне хотелось избежать. Подготовившись и заняв оборону рядом с терминалом, я включил спуск на нижний уровень. Очень плавно стена лифта заняла свое место, и е л е заметно он стал спускаться. Как я и предполагал, в этот раз открылась противоположная стенка лифта, открыв нам вид спешно прячущихся вооруженных людей. Огонь по нам пока никто не открывал, поэтому проявлять инициативу в этом вопросе мы не стали. Буквально через две минуты раздался голос, усиленный микрофонами. Кто такие и что вам здесь надо? Служба имперской безопасности. Нам нужно пройти на самый нижний уровень, сказал я, используя внешний микрофон своего скафандра. Вы здесь не пройдете. Доступ на нижние уровни закрыт. Вы явно не местные. Кто вы на самом деле и что вам надо? Еще раз повторяю, служба имперской безопасности. Нам необходимо попасть на нижние ярусы, и мы это сделаем в любом случае. Но нам не нужен лишний шум, и мы хотели бы обойтись без стрельбы. Ответил я неизвестному. Давайте встретимся на границе лифта, и мы сможем все обсудить с вами лично. Обещаю, если с вашей стороны не будет п р о в о к а ц и й мы не откроем стрельбу. Хорошо, я выхожу, сказал я и отдал команду н и л ь с о н у по внутренней связи п р и к р ы т ь меня. Медленно выйдя и з а самодельного укрытия, я не торопясь отправился к дверям открывшегося лифта. На мне был включен силовой щит на максимальной мощности, и я пытался п р о з о н д и р о в а т ь окружающее пространство, используя свои способности. Мой внутренний радар показывал не менее сотни вооруженных людей, преимущественно с легкими плазменными пистолетами, а у некоторых были полицейские сканеры. Мне стало понятно нежелание п р о т и в н и к а в вступать с нами в вооруженный конфликт. Наше превосходство в огневой мощи было неоспоримо. Мне навстречу вышел невысокий мужчина, облаченный в полицейский бронежилет, сжимавший в руках старую плазменную винтовку, давно снятую с вооружения, но не менее смертоносную, чем ее более современные аналоги. Его голову прикрывал полицейский шлем с открытым забралом. Сержант Мич сказал он, остановившись в трех метрах от меня. Михаил Волков представился я своим старым именем и в каком вы звании спросил он, усмехнувшись. Для вас это не имеет никакого значения, тем более что на этой планете сейчас полная анархия. Вы не правы, но это сейчас и не важно. Как я понимаю, вы спустились с поверхности, и, судя по вашим потрепанным костюмам, вы уже столкнулись с теми, кто ее контролирует. Поэтому ответьте на мой вопрос, что вы здесь забыли? – сказал он, внимательно глядя в сторону моих спутников, укрывающихся за баррикадой. Нам нужно попасть в определенное место под императорским дворцом. Мы прибыли сюда специально с этой миссией, – ответил я. Вы не похожи на измененных и, наверное, не до конца понимаете, что здесь происходит. Поэтому я вам к о р о т к о обрисую ситуацию. Когда на планете начался бунт и исход чиновников, кто-то начал брать под контроль людей, делая из них безвольных роботов, не помнящих, что с ними происходит. Как правило, это происходило через доступ к нейросети. Поэтому со временем ее стали повсеместно отключать, но это не всегда помогало. Люди с низким псифактором попадали под воздействие суже с отключенной нейросетью, и группа энтузиастов смогла изготовить портативный псиподавитель. Но к тому времени очень большая часть людей уже попала под влияние неизвестных кукловодов. Они смогли полностью захватить поверхность всей планеты, поэтому выход на нее стал смертельно опасен. Со временем нижние ярусы, не имеющие возможности изготовить или купить подавители, были взяты под контроль неизвестным противником. Сейчас многочисленные группы выживших людей занимают средние ярусы подземного города, а нижние ярусы и поверхность контролирует неизвестный противник. На переговоры он не идет. Парламентариев он пытается п о р а б о т и т ь или уничтожить. Вся техника и все дроиды со временем переходят под его контроль. И это рядом с дворцом императора. Чем дальше от него, тем меньше в л и я н и е неизвестного противника. Некоторые выдвинули версию про сошедшего с ума Искина, расположенного под дворцом императора, но эта версия не нашла своего подтверждения, рассказал мне сержант. В этот момент я на пределе своих способностей заметил приближающийся к нам большой отряд, который пытался пробраться с верхнего уровня. К нам гости. Это не ваши люди пытаются проникнуть к нам с верхнего яруса? – спросил я, отслеживая его реакцию. Измененные, – прошептал он, а затем закричал на всю округу: «Приготовиться к отражению атаки с верхнего яруса!». После этого он развернулся и бегом отправился обратно. Я поспешил укрыться за нашей баррикадой, не понимая, как действовать дальше. Нильсон, остаешься за главного, я попробую нейтрализовать нападавших. Если что, попробуйте уйти на нижний ярус, сказал я, и, используя новую маскировку, направился к месту ожидаемого прорыва. Нападающие, по показаниям моего радара, скопились над крышей одного из зданий. И когда я уже приблизился к нему, то на верхнем этаже раздался взрыв, выбивший все окна. Противник просто взорвал перекрытие между уровнями и проник в здание. Я направился им навстречу по пожарной лестнице, стараясь не выдать себя. Тут мне навстречу попались первые противники. Они неслись с оружием в руках, перепрыгивая сразу через несколько ступеней, пытаясь как можно быстрее спуститься вниз. Я, прижавшись к стене, затаился, пропуская поток нападающих, и с трудом сумел заметить дроида, скрывающегося под невидимостью. В первую очередь я отключил реактор дроида, и с него слетела маскировка. а затем подчинил сознание пробегающих мимо меня людей одновременно отключая их нейросети от внешнего управления. Почти сразу на лестнице началась давка и паника. Люди, приходящие в себя, не могли понять, что они здесь делают и как сюда попали. Но постепенно некоторые из них осознавали случившееся и пытались как можно скорее покинуть лестницу и спрятаться. Часть людей, увидев дроида, открыла по нему огонь, довольно быстро выведя его из строя. Сразу после этого я продолжил брать контроль над оставшимися людьми и отключать их нейросети. Уже через пятнадцать минут я почти о б е с с е л и л но добился освобождения почти полутора тысяч людей, бывших под контролем неизвестного противника. Я осторожно поднялся на верхний этаж и, осмотрев место прорыва, заминировал его. После чего скрытно отправился следом за ошарашенной толпой, пытающейся понять, как они здесь оказались и что им дальше делать. Поняв, что полноценной атаки нет, сержант, с которым я вел переговоры, отправился к ним навстречу, стараясь привлечь к себе их внимание.